Второе. Не Парнас, не Синай, просто голый казарменный холм. Равняйся, стреляй. Отчего же глазам моим раз октября не май? Та гора была рай.